Страшно было жить в такой близости с преступником, и Петр решился обратиться к властям. Те же не упорствовали, разрешили занять любой заколоченный домик, брошенный убежавшими хозяевами. Петр присмотрел подходящий, в нем когда-то жила семья заводского мастера. Кроме одичалого кота да приблудной собаки, в доме никого не оказалось. Радовала, что нашлась хоть какая-то мебель, посуда. С тыльной стороны Петр высмотрел и крохотный огородик на котором сиротливо застыл куст сирени. Наведался и к соседям. Те пожали плечами, уж больше года как в городке не показывался хозяин. Вёна сбежал от голода. Петр оформил полагавшиеся по закону документы, в тот же день он со своей семьёй и Полиной перебрались на новое место жительства. Наступил тяжелый, неурожайный и засушливый год. Мало городского голода, к нему прибавились и деревенские беженцы. Владыкин ужаснулся при виде диподчинковского хлеба, которым угостили случайно им встретившиеся земляки. Ели там лебеду с крапивой, замешанные на отрубях. Как лакомство от бабушки досталась повлушки или лепёшка из картофельных очисток. Да и то вручила тайком и наказала: "Ешь скорей, да никому не показывай". В городе творилось невообразимое. Фабрики, лавки и магазины оказались закрытыми одни по причине отсутствия сырья и рабочих, другие попросту из-за грабежей. жить приходилось за закрытыми ставнями. пошаливали урки. кто побогаче и не успел в свое время вырваться из города, высовывал нос лишь для похода в церковь, а бедные толклись весь день на базаре, большей частью без толку. люди не торговали, а меняли вещи на хлеб, жмых на сахарин. в Потребеловке шаром покати В редкие же дни привоза товаров рассчитывались миллионами, настолько обесценились деньги. Надо было что-то предпринять и Петру, чтобы прокормиться. Попробовал открыть сапожное дело, не пошло. С починкой не спешили, для новых не было товара. Вернее всего, оказалось, Менка так поступали многие. Полина снарядила мужа Якова кое-какими вещами. Вот с ним до да слущей наладились в поездке по хлебным краям. Дети оставались с Полиной, а Павлушка уже наловчился бегать к железной дороге, хватать сброшенный отцом мешок с припасами, быстро потрошить дома и во весь опор мчаться к станции уже с пустым мешком, чтобы вручить его родителю. Луша возвращалась чуть живая, бывало раздобудет махорки, наутро обменяет на хлеб, теми живы. Якову не повезло. С трудом добытый хлеб у него отняли злодеи. К осени подмогла Катерина, забросив несколько мешков картошки. Этот запасец да возрастающая опасность дальних поездок вынудили Петра снова вернуться к сапожному верстаку. Правда, была для возвращения к оседлой жизни и еще одна причина, но о ней Петр никому не рассказывал. А случилось то, что однажды Петр испытал как бы духовный голод по священному писанию. Он почувствовал, что в суетной жизни начинает терять то, что с таким трудом приобретено стремления к слову Божьему и кратко решил для себя пора остановиться. Мир не отпускал Петра, завел дурную привычку к махорке, а тут принесли баян для поправки. Вспомнил было Петр, наладил инструмент, прошелся отвыкшими пальцами, вышла коряво. А разыгрался чуть не все о кругу собрал. Луша подошла, долго смотрела на него, сложив руки на груди, как бы вспоминая недоброе прошлое, потом горестно покачала головой. Как током ударил этот жест Петра. Отбросил баян, а сам выскочил на улицу. Отходя от воспоминаний, забрал в огороды, копали картошку, Копались песни. Слова и мелодия показались Петру чудными и не здешними. Бог в помощь, остановился он у одного из таких копателей. С песней действительно легче работается. Разговорились. Правду ты сказал, братец, кабы не бог, то и голоду бы полегли. А ты чей же будешь? Эх, долго чей только не был. Вас-то как зовут? Григорием Наумовичем. — ка в шалашик. немного я спину разогну. За весь день-то. В шалаше Пётр огляделся. Жилье вроде справное, даже топчанчик в углу поставлен. Смело ночевать в нем можно. Я и ночую, догадался о размышлениях Петра хозяин. Время голодное, Все тащит. Пётр полез за кисетом и уловил осуждающий его взгляд огородника. Виновато признался. Привык вот, намытылся на менках, вот к дряни потянуло. Плохо это братец, Бога гневишь, грех сосульку эту держать в зубах. Послушай, что написано в Евангелии. Хозяин шалаша раскрыл книгу, лежавшую в изголовье топчана. Дела плоти известны: они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Поступающий так царство Божьего не наследует. Веришь ли ты этой так книги? У Петра аж перехватил дыхание. Скрученная была цигарка, сама выпала из рук. Григорий Наумович, да как же не верить писанию, ведь оно от Бога. Только откуда оно у тебя? И не дожидаясь ответа, сбивчиво и в торопах пересказал Пётр историю своего обращения к Библии. С умилением выслушал эту историю Григорий Наумович. Видно, братец, любит тебя Бог. Гляди-ка, из многих смертей вывел, из разных несчастий освободил. Думаю, и сюда он привел тебя по милости своей. Держись же за него, братец, не опускайся, иначе погибнешь. А мы, братец из Малакан собираемся в городе, молимся, поем духовные гимны. Приходи ты, если душа тянется к Богу. Даже навязчиво повел себя Петр. дай да дай почитать Библию. Пришлось тому уступить. Достал из сундука, по всему видно, заветную книгу. Крепко прижимая Библию к груди, устремился Пётр к семейному очагу. Первое, с чем расправился Пётр дома, с махоркой. Ту, что сушил, просто сжег. кисет истоптал, а про баян сказал, чтобы забрали, и стал читать Библию. Разное влияние оказывает на душу человека приступающее к нему слово Божье, но ни одно не оставляет равнодушной. С Петром же вообще произошла удивительная перемена. Зачитавшись, он не заметил, как в доме все затихло. Утомленная Луша прикорнула за столом, а когда открыла глаза, Ее поразил самый вид Петра. С невидящим взором размахивая сапожным ножом, он быстрыми шагами мерил комнату, бормоча при этом какие-то слова. Время от времени он взмахивал рукой с зажатым ножом и приговаривал: "У, сатана, у, грехи человеческие". Безпуги Луша бросилась за Якавом. Отняли нож, стали вязать руки. Петр не сопротивлялся, только вид у него был безумный, лицо горело. Однако ждал себя уложить в постель, а когда Луша смочила тряпку и приложила к албу, и вовсе затих. Всю ночь сторожила его Луша, несколько раз меняла постель. Так сильно потел Пётр. Библию Луша спрятала подальше, справедливо считая виновницей столь поразительной перемены мужа, именно ее. Тот пришел в себя только на утро. Слабым голосом спросил, что с ним было. Луша ответила кратко: переутомился. Заглянул и Яков. добродушно усмехнулся, пожурил Петра. «Эк, довел себя. Недаром говорят, что от Библии с ума сходят. А ты не верил. Брось, пускай ее попы читает. Пётр не отвечал, глаза его уставились в потолок. Он думал, Яков хотел еще что-нибудь добавить в таком смысле, что не доведет до добра эта книга. Но тут Пётр неожиданным ясным голосом сказал: Нет, Яша, Библия еще никого с ума не свела. А вот уму разуму научила многих. С ума сводит греховная жизнь. Живут люди без Бога, вот и кажутся сумасшедшими. А для меня Библия это счастье.